Глава одиннадцатая По закону подлости уйти мы не успели. В дырях стоял его высочество Фредерик. За его спиной маячили ректор и несколько стражников штаском. Но ну а по выправке видно не простые солдаты, а настоящие бойцы, которые убивали и не раз. Фредерик презрительно огляделся по сторонам и перевел взгляд сначала на Айлену Кефаю, а затем на меня. «Грета, что происходит?» Обманчиво, спокойным, даже ласковым тоном повторил он свой вопрос. «Когда ты пропал из Академии, я не на шутку испугался. Рядом с тобой, я так полагаю, Алина Кифая. «Собственной персоной, Фредерик», — кивнула женщина, улыбнувшись. «Ты вырос, возмужал». «Позвольте не отвечать на этот комплимент, призванный напомнить мне о нашем знакомстве. Не утруждайтесь, я вас прекрасно помню». Фредерик оглянулся на ректора, и тот ответил виноватым взглядом, мол, не знал, кто она на самом деле. «Однако сейчас меня больше волнует окружающая обстановка. Мне повторить свой вопрос в третий раз?» «Не стоит утруждаться, как ты выразился». Мыкнула Айлена Кефая и вышла вперед, изящно сложив руки на груди. «Видишь ли, ректор, Арвидсон недостаточно тщательно следил за твоей сестрой. И на нее напали». Признаю, я тоже не уследила, но вовремя почувствовала опасность и начала искать подопечную. К счастью, милая девушка по имени Кларенция Оренс очень своевременно просветила меня по поводу планов своих соседок по комнате. Глупенькая. Решила поймать их на живца, подвергнув принцессу смертельной опасности. Разумеется, подобного нельзя было допускать». К счастью, ее глупость знает пределы. И девушка заранее дала Грете и Севиле противоядие, о котором они не знали. Я их нашла уже здесь, к сожалению. Немного не успела, поэтому Севиле уже влили яд. Яд, о котором вашему высочеству известно больше, чем мне. Сделала недвусмысленный намек демоница. И вам известно, что еще как минимум пару часов Севилла Ментлок пробудет без сознания. Грета выпить яд не успела. Фредерик облегченно выдохнул. Я вспомнила, что у брата даже при наличии противоядия была амнезия. Неужели Севиллу ждет то же самое? В сердце кольнул страх, и я обернулась к подруге. Фрейлина лежала неподвижно, словно крепко спала. Я боялась даже представить, что было бы неполучимое противоядие заранее. А ведь хорошо, что в тех конфетах было противоядие, а не яд. Я все еще слишком беспечна. Впрочем, в этот раз моя беспечность спасла нам жизнь, по крайней мере, Севилле. Иногда полезно доверять. «Теперь понятно». Фредерик прищурился и обернулся к стражам. «Заберите их. Вы без меня знаете, что с ними делать». Трое мужчин с каменными выражениями лиц и внули, и молча начали заворачивать воздушные коконы тела наших похитителей, чтобы вынести их. Брат обернулся к Кайли Никифае. «Благодарю за помощь. Прошу простить меня, но мне нужно поговорить с сестрой наедине». «Мой кабинет к вашим услугам» произнес ректор и слегка склонил голову. «А студентки Мантлок я позабочусь и доставлю в целительское крыло». «Если будет необходимо, вызовите придворного целителя», добавил Фредерик. «Идем, Грета». Брат взял меня под руку и повел прочь из подземелья. Алина Кифая молча шла позади, а я украдкой разглядывала Рика. Он красив, но не это выделяло его среди прочих, а некая стать, присущая будущему королю. Он не шел, он двигался словно хищник Брат был умен, образован, его с детства готовили к роли правителя. Он был бы идеальным монархом, если бы не его связь с мантикорами. Мои мысли блуждали далеко от грядущего разговора с Фредериком. Я беспокоилась за Севилу, думала о несчастной судьбе Джулии и беспокоилась за Емина. Неужели Рик специально не пускает моего жениха в брушвель? Неужели и правда боится? Алина Кифая осталась осталось ждать приемной ректора, где миловидная секретарша предложила ей сладкий чай, а мы с братом прошли в кабинет. Рик тут же повесил звуконепроницаемый купол и развернулся ко мне, привалившись бедром к письменному столу и, обдумывая, с чего начать разговор, наконец выдохнул. «Я устал, Грета, устал играть против тебя. Я этого не хочу. Ты единственная родная кровь, что у меня осталась, кроме сына. Не хочу, чтобы мы были врагами». Не желая видеть твои косые взгляды, чувствовать недоверие, ощущать отголоски страха. Это не то, к чему я стремился, но невольно навлек на себя своими постоянными недомолвками. Я поведаю тебе все, но ты должна обещать, что постараешься понять меня и... ничего не скажешь своему демону». «Моему демону? Где он? Где именно Сереброкрылый? Он уже должен был вернуться? Фредерик, если ты с ним... Ты действительно веришь, что я могу с ним что-то сделать? Хохотнул брат, лес, на что ты такого высокого мнения о моих способностях. Но нет, пленить наследника рогна я не способен. А вот не допустить его приближения да. Пойми, Грета, я делаю это для общего блага. Его речь звучала тихо и спокойно. Сглотнув, я почувствовала слабость в ногах, поэтому села в большое кресло поджав ноги, обняла колени, чувствуя себя маленькой девочкой, нуждающейся в защите. Повзрослеться намного сложнее, чем кажется. Кто в восемнадцать лет сталкивался с тем, с чем столкнулась я и не сошел с ума? Очерстветь я тоже не желала. Боялась либо сломаться, как Джули, либо стать такой же безэмоциональной, как Фредерик. Я хотела сохранить частичку наивной доброты внутри себя. «Что именно ты делаешь, Фредерик?» Брат молчал, проницательно глядя на меня, «Мол, ты сама знаешь, неужели хочешь, чтобы я озвучил?» «Ты видела, что творится внизу?» Наконец констатировал брат. «Мантикоре». И такими фактами он собирается оправдываться? Я нервно рассмеялась и начала с издевкой сыпать вопросами. «Не ты ли их туда загнал?» «Не ты предоставил им доступ, если знаешь, что почему не соберешь отряд, чтобы уничтожить их?» «Потому что мне нужно, чтобы они нашли источник». Уверенно ответил Рик, и я распахнула глаза. «Нет, я отказываюсь в это верить. Мой брат сошел с ума? Тогда мне нужно бежать. Не из Абикарда, а из этой комнаты, чтобы случайно не заразиться его безумием». «Значит, это правда. Ты хочешь падения нашего мира? Рик, ты сошел с ума?» «Ты меня еще не выслушала, Грета». С нажимом произнес Рик и оттолкнулся от стола, возвысившись надо мной. «Начну издалека. Когда-то наш отец приблизил к себе одного священнослужителя. Он часто исповедовался у него. Потом стал спрашивать советов, брал у него древние книги. Эти манускрипты были не всегда о традиционной магии, иногда о черной. Ты уже догадываешься, о ком идет речь». Отец продвигал Эспина, слушая его сумасшедшие речи о симбиозе магии мантикоры нашей. Он хотел пригласить их в наш мир, создать уникальную сильнейшую магию, которая должна была не только решить проблемы с постоянными нападениями на пределы но и возвысить аби -карт над другими королевствами Аронхолла. Сделать его даже влиятельнее алердов. Звучало поистине безумно. Брат сделал паузу и, вернувшись к столу, присел на край. Взял в руки перо, вертя его в длинных изящных пальцах, словно пытаясь сосредоточиться, упорядочить мысли. В силу своей юности и неопытности я слепо верил речам отца и тоже загорелся этой идеей. Я хотел изменить мир к лучшему, убрать все войны, бессмысленное кровопролитие. Я наверняка тебе знакомо это чувство, Грета. Тебе предлагают волшебный отвар от всех болезней, чтобы ты раздал его каждому, не задумываясь, в чем может быть подвох. Да, мне хорошо знакомо это чувство. Я и сама с удовольствием избавила бы наш мир от смерти и горя, от всего, что может мешать счастью. Подвох был в безумие Эспина. Он не мог сам вызывать Мантикор, не хотел морать руки, видимо, сделав ставку на моего отца, как на своего союзника. Быть может, боялся, что боги его больше не услышат? До сих пор не совсем понимаю, что творится в голове этого безумца. Брат налил себе воды из графена, залпом выпил и вновь посмотрел на меня. Я застыла, не желая пропустить ни слова, ни одного фрагмента странного, загадочного пазла прошлого, которое до сих пор не давало мне покоя. «Мантикоры — кровожадные твари, которым не место среди нас». Продолжил Рик. «Я не против, если они найдут себе необжитый мир, но соседствовать с ними я не желаю. Отец думал, что подчиняет их себе, но на самом деле они умело играли им. И вскоре он прозрел. Мы с отцом быстро осознали свои ошибки». Но влияние Эспина было слишком велико. Он не позволил бы нам выйти из игры». Отец понял, что ему нужна поддержка более сильного королевства. И тут такая удача. Заинтересовавшись активностью черной магии, в Абикард попал Алердин Рогная. «Отец Емина», — прошептала я, и брат кивнул. «Наш отец подстроил нападение на него, чтобы якобы спасти, после чего Алердин был в неоплатном долгу перед королем. Самый верный союз брачный. У Алердина не было дочерей, зато был сын» с которым можно было обручить маленькую принцессу. Тебя, Грета. И король попросил о заключении брачного договора с юным ас-Аллердином. Только вместо того, чтобы вернуться и исполнить обещание, устроить помолвку, Аллердин просто улетел. Оказалось, что брачный договор не вступит в силу, пока тебе не исполнится 18. В этом отец промахнулся. Мы остались без защиты, а Эспин слишком силен. Рик вздохнул и провел петернёй по волосам. То, что совершил мой отец, не имеет оправданий. Он поступил подло и с Алердином Рагная, и тем более с его сыном. Теперь Емину приходится помогать мне, чтобы спасти своего отца. От этого было горько и противно. Но отец уже поплатился за свои ошибки. Собственной смертью. Смертью своих детей и почти угасанием всего рода. «Религия...» «Мощное оружие в руках того, кто способен разжигать злобу в людских сердцах». Так старец смог посеять смятение в душе Торнберта, среднего брата, которому не доставалось ни отеческой, ни материнской любви. Разумеется, по его мнению. На старшего возлагали надежды, им восхищались, доверяли все дела. Младшему все позволялось и прощалось, а средний — извечная проблема средних детей. Они часто не могут найти собственное место в жизни — Не могут понять, зачем они. И часто чувствуют себя ущемленными. «Торнберта любили», — запротестовала я, и Рик кивнул. «Но, возможно, не уделяли достаточно внимания. Я не знаю, Грета, если бы я видел это, принял бы меры, но отец бросил на меня слишком много обязанностей, поэтому мне некогда было следить за младшими». «Ты был чудесным старшим братом». «Только был?» с грустной улыбкой уточнил Рик и вздохнул. «Что ж, я надеюсь, смогу когда-нибудь вернуть твое доверие. Жаль, что Хокон и Торнберт уже не вернутся. Берт считал себя обделенным, и нужно было лишь раздуть его эго, чтобы им воспользовались те, кто стремился к власти. Но перед тем, как нас с отцом и матерью захватили и заточили на два года в монастыре, мы успели надежно запечатать все документы, а часть артефактов и алтарей уничтожить». Было потеряно много информации, поэтому у Эспина ушло немало времени и сил на то, чтобы самому приручить Мантикор, изучить все и открыть им путь. Двенадцать лет назад это делал только наш отец. Но перед этим Эспин решил подстраховаться. Тут Рик усмехнулся и, прикусив губу, с грохотом поставил пустой стакан на стол. На моих глазах выступили слезы. Я в это время была у Алины Кефаи, играла в куклы, устраивала чаепитие и училась магии и была так далека от семьи. По вечерам засыпала тетушку вопросами о возвращении родителях. И несмотря на то, что демоница старалась быть со мной крайне честной, она оберегала детскую психику от излишних подробностей. И в те годы, когда моя жизнь была настолько беззаботна, мой брат и родители переживали худшие времена. «Перед казнью...» Слова брату давались очень тяжело, в его глазах плескалось бескрайнее море боли. «Эспин нас исповедовал...» в своей кели каждого по отдельности. И он дал мне противоядие. Не просто так, разумеется. Рик не смотрел мне в глаза, сосредоточившись на неподвижной точке на полу. Он взял с меня магическое обещание. В тот момент я не хотел умирать, надеялся, что смогу выбраться и всех спасти. К тому же рассчитывал, что отцу и матери он тоже поможет. Но, увы, я обещал его поддерживать. Рик поднял полный боли взгляд. И выпил эликсир. Когда очнулся, не знал, кто я. Меня спасли, как узнал позже, все те же люди Эспина. Но в дом Розы я попал случайно. Она меня выходила, мы полюбили друг друга. Она была вдовой, но детей в браке не случилось. Роза подарила мне сына. Я был так счастлив, Грета. Ровно до того момента, когда в двери нашего поместья постучался Эспин. Брат запрыгнул на столешницу, сел, глубоко вздохнул. А я, кажется, забыла, как дышать. С таким упоением слушала жуткий рассказ брата. Именно этого мне не хватало. Нет-нет, не его боли, а его честности, искренности. Сейчас он был настоящим. Тем самым любящим братом из моего детства. Год назад Торнберту не удалось удержать власть. Вернулся Хокон, и многие захотели последовать за ним. Подсуетились и Ларские, но те хоть и захватили власть, продержаться на троне смогли лишь месяц». «Именно в их правление ко мне пришел Эспин и вернул утраченные воспоминания. Этот эффект был частью противоядия». «Я облегченно вздохнула. Значит, Севиле не грозит амнезия. Хоть что-то хорошее за сегодняшний кошмарный день». «Как ты понимаешь, после всего, что нас связывало в прошлом, Эспин не слишком мне доверял, но я был связан обещанием. Я не могу пойти против Эспина, как и причинить ему вреда. Не могу ровно до того момента, как мантикоры найдут источник». Именно в этом я должен был ему помочь. Именно это я обещал». «Какой же Эспин мерзкий. Хотелось придушить старика. Я никогда не чувствовала в себе столько злости. А сейчас она буквально бурлила во мне, готовая плеснуть через край». «Не я управляю мантикорами Грета, а Эспин», — подвел итог брат. «Но пока он думает, что я на его стороне, у меня есть время. Время, чтобы реализовать свой план». Мы с отцом уничтожили не все книги по черной магии, некоторые сохранились. И там я нашел заклинание. Другое мощное. Рик начал говорить с жаром, словно это была его последняя надежда. Эмоции вырывались наружу, а его глаза горели от возбуждения. Но для него мне нужен источник, который запрет Мантикор. Уничтожит все связующие звенья. Эти твари, связаны друг с другом, ментально образуют братство. Убить голову с разрушением ментальной связи. Значит, разрушить разум всех остальных. Именно это я и хочу провернуть. Уничтожить сразу всех? Это ведь почти чудо. О таком я могла только мечтать. Но если брат так осторожен, значит, это не так легко. Однако, если у него чистые помыслы, почему же он изначально не поведал всем правду? Почему ты не расскажешь Емину? Он тебя поддержит? Фредерик усмехнулся. Потому что О.С.П. на другие сумасшедшие планы, Грета. Если он поймет, что именно на нашей стороне то заподозрят меня в измене. А мне нельзя этого допустить, тем более я не уверен, что это не будет расцениваться как нарушение обещания. «Если ты не связан с Мантикорми, почему тогда не напали на Томима и Имина? Все так удивительно совпало?» «Все по той же причине. ну невыгодно, чтобы мне снесли голову мечом истины. Он прикрывает со мной Грета. Я понимаю, тебе, наверное, легче видеть во мне злодея, но я им не являюсь». Я лишь не даю поводов Емину Сереброкрылому думать иначе, ведь для Эспина он главная угроза. Если демон слишком приблизится к разгадке, его уничтожат. Не я, как говорил мне, это не под силу, а отряд Мантикор. счастью, Эспин недостаточно силен, чтобы удерживать порталы, поэтому в наш мир проникает не так много монстров. Но если он свяжет их с Источником, нам всем не сдобровать. Поэтому так важно, чтобы мне никто не мешал. Для этого я и поставил купол». Я пыталась найти брешь в речах брата, но не могла. Все сходилось. Тем более, что бы ни думал Фредерик, мне совершенно не хотелось видеть с ним злодея. Наоборот. Поэтому Эспин идеально вписывался в созданную моим воображением картину. «Как ужасно», — прошептала я, прикусив губу. «Могу ли я чем-то помочь тебе?» «Да, Грета, постарайся не подпускать ко мне Емина, Сереброкрылого, если ему все таки удастся обойти купол. Теперь ты знаешь, что я связан обещанием, и, увы...» «Не смогу его нарушить. А сейчас...» «Собирайся, Грета. Я недооценил свои силы, когда отправлял тебя в Академию. Надеялся, что ты будешь в безопасности, но ошибся. Ты возвращаешься во дворец». Я даже не сразу поняла, что последняя фраза предназначалась мне. «Так просто решать мою судьбу, не спросив моего мнения?» «Как же я устала от этого!» Вздохнув, я отступила назад. «Нет, Рек, во дворец я не вернусь. Останусь в Академии». И здесь находится источник. В случае угрозы я смогу спуститься вниз и обезопасить его кольцом демона. Хотя я понимала, что сейчас, после разговора с братом, в этом нет острой необходимости. Ведь он уверен, что Мантикоры должны найти источник, чтобы он активировал заклинание. Рискованный план. Но мне, как и Фредерику, хотелось верить, что мы сможем спасти Хол от вторжения Мантикор раз и навсегда. Ты ведь э, не думаешь ни о каких глупостях. «На мой взгляд, единственная глупость — это хранить все в секрете от Емина. Он не враг, Рик. Он послушает меня». «Пуговка, ты такая наивная!» Брат грустно улыбнулся. «Ты понимаешь, что от этой информации зависит моя жизнь? Если только Эспину знает. В его руках моя клятва, ты понимаешь?» Сглотнула. Рисковать жизнью брата мне совершенно не хотелось. Особенно сейчас, когда я была почти уверена в его невиновности. «Понимаю и буду молчать столько, сколько потребуется». Пообещала я. Рассказ брата отдавал безумством, но он расставил фигуры на шахматной доске в правильном порядке, и теперь я воспроизводила ходы в голове, понимая, насколько странно все выглядело со стороны и как все оказалось просто на самом деле. Но чем больше я об этом думала, тем яснее казалось, что я быстро схожу с ума. Мой отец и брат не были святыми, но оба искупили свое вино. Бывают ли люди, которые не совершают ошибок? Ошибки — это лишь опыт, порой его цена высока, но именно на ошибках строится жизнь. «Прости, мне нужно спешить в лазарет. Я все еще беспокоюсь за Сивилу». Брат рассеянно кивнул, а я вышла из кабинета и, обменявшись взглядами Сайлен и Кефай, отправилась в целительское крыло. По пути снова обдумывала слова брата, стараясь разложить все по полочкам. Во-первых, Торнберг действительно поднял восстание, но его науськали. Во-вторых, отец и Фредерик занимались черной магией, но оба решили сойти с этого пути». Благодаря тому, что они уничтожили записи и алтари, у Эспина ушло больше времени на приручение Мантикор. В-третьих, Роффа и правда мог стать неплохим королем, он был против Эспина, но ему не дали возможности править самостоятельно, это была не его судьба. Кузена было жалко, хотя я помнила, как отвратительно он со мной обращался и какой судьбы для меня хотел. В тройственном союзе я непременно была бы лишней, а в конце, скорее всего, получил бы на завтрак все тот же яд, который меня уже сегодня хотел отравить Джуля. Фредерик истинный наследник. Он тот, кто должен привести Абекарт к процветанию. И теперь мне было ужасно стыдно, что на некоторое время я усомнилась в брате, считала его злодеем и хотела сдать инквизиция, потому что не видела другого варианта для спасения Аронхолла. Конечно, он сам стремился уверить нас с Емином в этом, ведь до сих пор связан заклинанием с ничтожным человечишкой. И, наконец, этот самый человечишка — Эспин, священнослужитель, из-за которого Абикард страдал от смуты более десяти лет. мерзкий старик, из-за которого погибла почти вся моя семья. Тот, кто вынудил меня и Хокона расти вдали от родного королевства. Тот, кто повинен во многих смертях. Теперь все встало на свои места, но тревоги не уменьшило. Когда я вошла в лазарет, меня тут же отвели к Севилье. Девушка недвижимо лежала на одной из кушеток, Ее даже переодеть не успели, проверяя состояние здоровья. Она до сих пор не пришла в себя. «Есть какие-то прогнозы?» Спросила я целителя, но тот лишь покачал головой. «У нее необычная аллергическая реакция на один из компонентов яда. Я не могу дать никаких прогнозов. Яд вроде бы нейтрализован, но последствия...» Целитель развел руками. Я тихо выдохнула, посмотрев на Сив. «Не могу ее потерять. Я лишилась слишком многих». «Родители, братьев, друзей, даже предавшие меня Джули!» «Не хочу потерять того единственного человека, человека, а не демона, которому я желала доверять!» «Прошу вас!» — тихо произнесла и сделала маленький шажок к целителю. «Делайте все от вас зависящее, что пробудить ее ото сна, умоляю!» «Я... Конечно, я постараюсь!» В лазарете просидел допоздна. Вечером Сив забрал во дворец придворный целитель, клятвенно пообещав, что он выяснит, в чем дело» что Фрейлина вскоре поправится. Но моя надежда угасала с каждым часом. К сожалению, хороших новостей не было ни на следующий день, ни через два дня. Новость об Уилеме и Джуле, организовавших нападение на принцессу, быстро разлетелась по Академии. Все только об этом и говорили. И отношение ко мне неожиданным образом изменилось, словно я прошла боевое крещение. К тому же ректор Арвидсон, видимо, собрав достаточной информации за первую неделю своего пребывания в Академии, «Разворошил осенное гнездо. Во-первых, началось увольнение преподавателей, в том числе ушел и преподаватель магической геометрии. Во-вторых, отчисление учащихся через дисциплинарную комиссию — все отличившиеся жестокостью студенты выставлялись из академии с чемоданами с правом восстановиться через пару лет. В-третьих, ректор приступил к реорганизации учебного процесса и перераспределению дотационных средств. В общем, я буквально видела, как меняется учебное заведение — всего лишь благодаря одному руководителю и невольно проникалась к Арвицину симпатией. День коронации Фредерика приближался. От Емена новостей так и не было. Я все больше переживала за своего демона, и тревога лишь нарастала. В ночь перед коронацией я почти не спала, поэтому с утра пораньше отправилась к Айли Никифае. Демоница поливала цветы, когда я вошла в оранжерею. «Почему моя красавица не спит, а грезы? По кому вздыхаешь? Ты знаешь, по кому мне вздыхать» прошептала обняв себя руками алина кефая улыбнулась присела на скамейку стоящую среди цветов и поманила меня я пристроилась рядом и прикрыв глаза положила голову ей на колени как в детстве волнуешься за имина не знаю что нас связывает призналась я кажется влюбилась тетушка мое сердце стремится к нему думая о нем каждое мгновение и тревога охватывает от одной только мысли что с ним могло что то случиться Не хочется его касаться, хочется видеть его улыбку, смотреть в его глаза. Но разве меня ждет счастье с демоном? Вы ведь так долго живете? Я буду лишь кратким мгновением вашей жизни». «Время относительно», — философски произнесла женщина. «Может, вы с ним будете и недолго, но ты можешь наполнить это время таким безграничным счастьем, что к концу жизни именно будет казаться, что в другие годы без тебя он и не жил». Было лишь краткое мгновение до тебя и такое же после. А настоящая жизнь — лишь рука об руку с обекарской принцессой. Я приоткрыла глаза и нежно улыбнулась, представив нас вместе. Но захочет ли он этого? Я согласна отдать ему всю себя, всю свою жизнь, а он? Что чувствует Емин? Если демон поцеловал меня в лоб, что это значит? А еще... Я покраснела, прежде чем продолжить. Он иногда приближался ко мне так, что наши носы соприкасались. Мое сердце трепыхалось, готовое выпрыгнуть из груди. И мне чудилось, что он едва сдерживается, чтобы не заключить меня в объятия и поцеловать. О, -о, о Кифая блаженно прикрыла глаза. «Как это чудесно! Влюбленность! Ты еще сомневаешься в чувствах Емина? Зачем бы он приближался к тебе, если бы ничего не ощущал? Разве ему что-то нужно от тебя?» «Да-да, помню, вы связаны брачным договором. Но зачем ему приближаться, если он мог просто согласиться на помолвку?» «Не знаю. Мне так сложно поверить, что он мог выбрать меня из сотен других». «Отчего же?» Алина Кифая прикоснулась к моему подбородку, заставив меня посмотреть ей в глаза. «Откуда столь низкая самооценка? Ты чудесная!» «Ты воспитала меня слишком нежной для этого мира, не подготовила к тому, что меня здесь ждало». «Нет-нет, не подумай, что я тебя обвиняю. Просто констатирую то, что есть на самом деле». «Потому что хотела для тебя счастья», — неожиданно призналась женщина. «Я сильная, упрямая и бескомпромиссная. И что у меня есть?» Отвергала мужчин, так как боялась, что причиню им вред своими руками, своей магией погублю их, не приводила в дом подруг и увлекалась лишь растениями. Я сама воспитывала в себе стержень, уверяя, что все земные чувства мне не нужны. Но вот на пороге появилась ты. Я стала постоянно думать, где мои перчатки, переживать за тебя и лелеять те нежные чувства, что ты пробудила в моей душе. Я не хотела, чтобы ты становилась такой же, как я. Я хотела, чтобы ты умела любить, умела доверять, оберегала тебя, потому что знала, могу. И разве это не так? Ты спрашиваешь, за что тебя мог полюбить Емин? За твое сердце. За сомнения, которые тебя одолевают. Уверена, Емин, как и я, убьет без промедления, если почувствует угрозу. Но ты... ты не такая. Тетушка поцеловала меня в лоб и погладила по щеке. Я затаила дыхание, чувствуя, как увлажнились глаза. Мне нужен был этот разговор. Нужно было разобраться в себе. Ты сомневаешься, в этом твоя сила. Ты заставляешь всех, кто тебя окружает, задуматься в правильности их поступков. Посмотри сама. Роффе захотел быть лучше рядом с тобой, разве не так? Уильям не потерпел того, что ты показала ему, что можно добиться любви не силы, а любовью. Джули завидовала, что ты сохранила свою искренность, несмотря на то, что выпало на твою долю. Она же сломалась. Севила, привыкшая скрываться за маской черствости и иронии, стала с тобой мягче, стала самой собой. «Ты открываешь в людях лучшее». Уверена, Имин почувствовал, что рядом с тобой становится лучше. «Ты его прибежище, где он может быть настоящим, ведь ты постараешься понять его, принять, помочь, несмотря ни на что. То, что ты такая, какая есть, — это не слабость, а твоя сила. Ты умеешь подстраиваться, анализируешь и всегда прощаешь». «Ты — источник, которому хочется припасть и испить чистой, свежей воды, Грета. А не болото, как многие люди. Ты не утягиваешь на дно, ты пытаешься помочь выбраться». «Спасибо», — тихо прошептала я и постыдно расплакалась, не в силах сдержать эмоций. Все, что я пережила за последний месяц, наконец нашло выход. Вскоре я заснула на коленях тетушки, и мне снился Емин. Мы с ним кружились в облаках, забыв обо всем, и это было чудесно. Но нас прервал взрыв, мощный, пугающий, и я, вздрогнув, проснулась. Я лежала все на той же лавке, только Айлен и Кефай уже не было. Моя голова покоилась на подушке. Я поднялась, дезориентированная происходящим, и, выйдя из оранжереи, взглянула на небо. Оно изменилось. Купол, окружавший брошвель, тонкой золотистой сетью, начал спадать. Город остался без защиты».